Я снова подумала о Кристофе. Может быть, он волнуется из-за того, что я не пришла? Да нет, собственно, почему он должен волноваться? Я случайно задела ногой картонную коробку, стоявшую под столом. До окончания обеденного перерыва делать мне было нечего, и я вытащила коробку из-под стола, чтобы взглянуть на книги. Я раскрыла коробку и увидела белый, как снег, пенопласт. Белезна кусков пенопласта больно ударила по глазам. Я так глубоко погрузила руки в груду обрезков пенопласта, что они выпали из коробки и рассыпались по светлому ковру конторы. В коробке не оказалось ни единой книги. Я попыталась мыслить логически и разумно. Что я знала об этой коробке? Тот человек, который привел меня сюда, сказал, что в коробке книги который я могу почитать, если мне станет скучно. Но разве я не открыла коробку и не увидела книги? Может быть, это аберрация памяти? Мои фантазии? Я закрыла глаза. Наверное, там все же лежит куча замусоленных бульварных романов карманного формата. Раздался короткий звонок. Я прочитала очередную комбинацию цифр и переслала ее дальше. Тот человек, помнится, сказал, что коробка заполнена книгами. Теперь я была уверена, что он это говорил. Можно предположить, что либо он лгал с самого начала, либо кто-то украл книги и вместо них насыпал в коробку кусочки пенопласта. Ни о какой работе в последние полчаса не могло быть и речи, потому что пенопласт занял мою голову чисто психологически, а его физическое присутствие на полу — высасывало из помещения весь кислород. Я пришла к выводу, что человек, вероятно, и сам был уверен, что в коробке лежали книги. Этот тезис показался мне наиболее правдоподобным. Время тянулось нестерпимо медленно, и мне на самом деле захотелось что-нибудь почитать. От мысли о пенопласте меня отвлек телефонный звонок. Я взглянула на дисплей. Номер был мне незнаком, и я от души понадеялась, что мне не хотят сообщить, что мой сын находится в больнице с травмой. Алло, слушаю вас. Это журналистка? Да, я журналистка. Здравствуйте. Я хотела бы встретиться с вами. Это была женщина. По голосу я предположила, что это пожилая женщина. Кто вы? Меня зовут Эдит Право. Зачем вы хотите со мной встретиться? Мне неудобно говорить об этом сейчас, но думаю, что смогу сделать вам предложение. Предложить вам одну идею, мадам. Уже по началу разговора, еще до этих слов, я поняла, что мне опять хотят что-то предложить. Видимо, от меня снова что-то хотят. Днем я работаю, а вечерами тоже занята, и мы не сможем увидеться. Удобнее было бы вам изложить мне свою идею по телефону. Речь идет о написании статьи? Вы не сообщите мне по электронной почте? — К сожалению, нет. — Но кто вы? Откуда у вас мой номер? — Я пенсионерка, а номер телефона мне дал... Один ваш друг. — Кто? — Назвать его я смогу только после того, как расскажу вам об идее. Я не могла позволить себе ненужный риск. Мы с вами можем встретиться во время обеденного перерыва. Например, завтра... «В двенадцать часов. Но я нахожусь в ла де -Фанс, и вам придется приехать туда». «Ла-де-Фанс?» «Хорошо», — она рассмеялась. «Я не была там несколько лет. Туда можно добраться на метро?» «Да. Я встречу вас на станции Большая Арка». «Отлично. Спасибо, мадам». «Хорошо. Увидимся завтра». Снова раздался звон, извещавший о приходе письма. Должно быть, это последнее на сегодня письмо. Пора ехать за сыном, а потом пойти домой и упасть в постель. Я повязала платок, темные очки я не снимала весь день. Когда я выходила из лифта, несколько женщин проводили меня странными взглядами. Я внезапно остановилась и застыла на месте, уже выходя из здания. У меня в руках ничего не было. Я вышла с работы без букета цветов. Может быть, мне стоит продолжить путь без них? У меня было такое ощущение, будто я не до конца выполнила положенную работу. Я прикусила губу и отругала себя за то, что не могу быстро принять верное решение. Наверное, секретарь в приемной просто не узнала меня в непривычном наряде. А если она в сговоре с мсье Белевье... Ты наверняка доложила ему, что я уже два дня ухожу с работы без цветов. У меня не хватало мужества покинуть здание без них. Я вернулась. Интересно, получу ли я и вчерашний букет. Девушка стояла спиной ко мне и смотрела на лифты. Я сняла темные очки и стала ждать, когда она обернется. Она взглянула на меня. О, а я думала, что и сегодня пропущу вас. Она улыбнулась и вручила мне три лилии. белые как зимний снег», — сказала она и снова улыбнулась. «Или как пенопласт», — подумалось мне. «Кто рано встает, тому Бог дает», — думает Мансебо, удивившись, почему эта поговорка пришла ему в голову именно сегодня утром. Звучит она несколько иронично, — Особенно если учесть усталость и плохое настроение после вчерашней сцены с Фатимой. С кухни доносится какой-то скрижащущий звук. Мансабой идет на кухню, обнаруживает там амира. И спрашивает, почему тот встал в такую рань. Мальчик стоит посреди маленькой кухни и делает себе бутерброд. Как же рано ты встал, сынок? Нет, я не встал. Просто еще не ложился. У нас сегодня устный экзамен, у меня и Халеда. Мы сдаем экзамены на право учиться за границей. Экзамен начинается в одиннадцать, так что я смогу еще немного поспать. Мансубо вспоминает, что Фатима недавно говорила, что Амир хочет учиться за границей. Он смотрит на хрупкую фигуру сына. Тот стоит почти голый и страшно похож на неоперившегося птенца с бутербродом в руке. Ты знаешь, как я горжусь тобой, сынок. Я всегда тобой гордился. Ты такой умный. Ты так хорошо все делаешь. Я очень хочу, чтобы ты сразу сообщил мне, как пройдет экзамен. Амир смущенно смотрит в пол. — Все будет хорошо, папа. Но спасибо. Амир наливает стакан молока и, забрав бутерброд, уходит себе в комнату. Мансебо смотрит ему вслед... Амир закрывает дверь, а Мансебо очень доволен собой и даже испытывает благодарность к Тарику. Его замечание об отношении Мансебо к детям помогло ему сказать Амиру, как он его любит. «Наверное, и правда, кто рано встает, тому Бог дает», — думает Мансебо и идет в ванную. Мансебо страдальчески трет затылок и неуклюже ворочает головой. Работа, которой он занялся после обеда, сильно нагружает ему шею. Сейчас он занимается бумагами, заполняет счета, проверяет списки заказных товаров и перечитывает налоговую декларацию. Для того, чтобы следить за тем, что происходит в квартире на противоположной стороне бульвара, Мансебо садится возле полки с прохладительными напитками и, используя ее как письменный стол, хотя и несколько заляпанный. Но ему приходится поминутно крутить головой, иначе не разглядеть, что творится в квартире мадам Кэт, и теперь его мучает тянущая боль в шее и затылке. В квартире, между тем, не происходит ничего достойного внимания, и Мансебо ожесточенно массирует себе шею. Дверь квартиры открывается, и на пожарную лестницу выходит мадам Кэт в облегающей темно-синей юбке в риталином пиджаке того же цвета и в белой блузке. В руке она держит маленькую дорожную сумку и выглядит немного расстроенной. Она внимательно осматривает бульвар, словно кого-то ищет. Довольно быстро к ней подъезжает синий автомобиль. Мадам Кэт открывает багажник и кладет туда сумку, а потом садится в машину. За рулем мужчина средних лет. Мансебов встаёт и медленно выходит на тротуар, останавливается у лотков и делает вид, что копается в них. На него внимательно смотрят четыре чёрных пятна. Они смотрят на него каждый день уже довольно много лет. В течение нескольких секунд каждый день эти пятна смотрят ему прямо в глаза. Но раньше Мансебо их никогда не замечал. Сегодня же эти пятна просто таращатся на него. Четыре следа от ножек скамеечки, на которой он сидит у магазина. В первый раз он внимательно смотрит на них. В первый раз поднимает скамеечку и удивляется, как маленькая деревянная зеленая скамеечка смогла оставить такие глубокие следы в асфальте. Мансебо качает головой, и ставит скамеечку на место, точно попадая ножками в круглое отверстие. Однако он тотчас снова поднимает скамеечку и стоит, держа ее в руке, переводя взгляд то на нее, то на круглые отпечатки в асфальте. Подумав, Мансебо ставит скамеечку в нескольких сантиметрах от этих следов и снова смотрит на нее, оценивая результат. Потом Мансебо снова поднимает скамеечку, ставит ее по другую сторону от входа в магазин и, наконец, усаживается на нее. Его охватывает странное ощущение. Оно зарождается под ложечкой, а затем распространяется по всему телу. Какое же это головокружительное чувство — сидеть по другую сторону от входа. Почти 30 лет просидел он слева от двери. Он и сам не может теперь сказать, почему. Правда, он не знает и того, почему вдруг именно сегодня ему пришла в голову идея переместиться вправо. Ему вдруг начинает казаться, что все прохожие обращают на него внимание. Но он одергивает себя. Зачем бы они стали это делать? «Все дело, наверное, в фэншуе», — думает Монсебо, и встает, чтобы обслужить двух девочек, которые заходят в его лавку. «Я кролик, а я лошадь». Мансебо наклоняется и видит, что у него осталось еще несколько кроликов и лошадей. Вернувшись на место, Мансебо приступает к работе, то есть начинает внимательно рассматривать квартиру в доме напротив. Он вздрагивает». Ему начинает казаться, что он переместился слишком близко к дому мадам Кэт. Собственно, он, конечно, нисколько не приблизился к дому, но смотрит на него под другим углом зрения. Из-за этого создается ощущение новизны и неуверенности. Теперь Мансебо видит боковую стену в кабинете писателя. На стене висит портрет. Мансебо не разглядеть отсюда, кто на нем изображен, но у него возникает впечатление, что этот человек ему знаком. Почему возникло это впечатление, Мансебо сказать не может. Обои зеленоватые, с серым оттенком и покрытые каким-то узором, наверное, цветочным. Все выглядит не так, как раньше. Мансебо думает, что сейчас хорошо было бы воспользоваться биноклем, но тотчас оставляет эту мысль. Если он столько лет просидел на старом месте, и рассеянно обозревал бульвар, то почему бы ему не посидеть несколько часов на новом месте, не прибегая к вспомогательным оптическим средствам? Новое место расслабляет Монсебо до такой степени, что он едва находит в себе силы встать, когда в магазин заходят двое мальчишек. Монсебо уже знает, что будет дальше. «Добрый день! Вы знаете, какие его животные?» «Обезьяны!» «Оба!» — мальчики дружно кивают. Он роется в двенадцати оставшихся книжках. Теперь он отказался от мыслей склонять детей к покупкам в обмен на книжки. Теперь его единственное желание заключается в том, чтобы книжки поскорее кончились, и он смог вернуться к своей важной работе. Осталась только одна обезьяна. Один из вас получит либо лошадь, либо петуха. Дети тихо переговариваются между собой. «Тогда мы возьмем одну обезьяну и одного петуха». «Спасибо, мсье», — говорят мальчики хором. Он едва сдерживает смех. Похоже, он стал торговать животными, а не бакалейными товарами. Он уже собрался сесть на новое место, но передумал. Он поднимает скамеечку и переносит ее еще дальше вправо от входа и только потом садится. Начав менять жизнь, — думает он, — трудно остановиться. Теперь скамеечка стоит так далеко от входа, что маркиза заслонила вход. Однако Монцебо все равно может видеть, кто входит в магазин. Конечно, прохожие могут удивиться, что владелец магазина сидит так далеко от входа в свою лавку. Все выглядит так, будто он поругался со своим магазином, уселся подальше от него и дуется, — — думает Монсебо. — Что ж, собственно, так оно и есть. Сегодня Монсебо не друг своему магазину. Сегодня, вместо того, чтобы быть базой шпионажа, магазин превратился в помеху, ловушку. Возможно, он вырос из магазина. Ему уже нужна большая гибкость и свобода действий. Внезапно Монсебо чувствует, что его руку что-то резко обожгло. Но Монсебо настолько глубоко погрузился в свои фантазии, что мозг его всего лишь регистрирует боль, но не реагирует на нее действием. Ни один импульс не побуждает Монсебо узнать, что именно причинило ему боль. Однако обоняние берет свое. Мозг регистрирует запах сигареты. У Монсебо всегда было хорошее обоняние, Для него в его мозгу нет кнопки отключения. Именно благодаря обонянию Мансебо каждый день чувствует приближение времени обеда и ужина. Мансебо застывает на месте. Теперь он чувствует, что ему обожгло и другую руку. Он начинает двигаться и медленно поднимает взгляд вверх. В нескольких метрах над собой Мансебо видит пухлую, унизанную золотыми кольцами руку Фатимы с сигаретой, зажатой между пальцами. Для того, чтобы это разглядеть, Мансебо не нужен бинокль. Весь остаток дня Мансебо словно в тумане. Покупатели приходят и уходят, но он почти не помнит, кто и что у него купил. Мансебо потрясен. Он просто шокирован. Несмотря на это, ему удается сохранить хладнокровие, потому что мозг смог справиться с кричащей действительностью, вторгшейся в жизнь Монсебо. Его жена курит. Это революционизирующий для Мансебо факт, ибо он уже почти сорок лет живет с женщиной, которая постоянно укоряет его за курение и утверждает, что у нее аллергия на табачный дым и никотин. В голове Мансибо проносятся сцены антиникотиновой борьбы, которую все эти годы ведет Фатима. Воспоминания сталкиваются, усиливают и ослабляют друг друга, меняются, сглаживаются или, наоборот, становятся более выпуклыми. Мансибо не может овладеть этими воспоминаниями. Они давят его. Он вспоминает, как однажды им пришлось уйти из ресторана, потому что там не нашлось места в зале для некурящих. Вспомнил Монсобой и то, как аплодировала его жена, сидя на диване перед телевизором, закону о запрете курения в барах и ресторанах. Он вспомнил, как Фатима бесчетное число раз била его по пальцам, когда он пытался выкурить сигарету сверх положенного ему рациона. Вспомнил Монсебо и эпизод на празднике по случаю выигрыша Тарика в утерею, когда Фатима захлопнула крышку сигарного ящика, прищемив ему пальцы. Этот случай оттеснил на задний план все прочие воспоминания. В самом деле, Монсебо не приходится рыться в памяти, чтобы их отыскать. Одни из них давят, как каток, другие раздражают, словно надоедливые мухи. Молодая женщина, улыбаясь, выходит из магазина. Монсебо стоит, держа в руках деньги, и не может вспомнить, то ли это сдача, которую он забыл отдать, то ли деньги, которые получил от покупательницы. Если она расплатилась, то почему он, как всегда, сразу не положил деньги в кассу? Монсебо становится трудно дышать. Сердце бьется тяжело и неровно. В душу Монсебо заползает страх. Это было бы совершенно неуместно. собой делает несколько глубоких вдохов. Воспоминания постепенно перестают его донимать, но он сознает, что рано или поздно ему придется объясниться с женой. Он достает из заказ скамеечку, вдруг сообразив, что не помнит, как принес ее в магазин. Монсебо выходит на улицу и ставит скамеечку на прежнее место, попадая ножками в четыре отверстия в асфальте. На сегодня, пожалуй, достаточно экспериментов. Монсебо не хочет знать больше ничего нового, во всяком случае сегодня. Ему совершенно не улыбается ночью еще раз попасть в больницу. От того, что он снова сидит на прежнем месте, слева от входа в магазин, Монсебо становится немного лучше. Прежнее знакомое место баюкает его, И если не внушает чувство надежности, то хотя бы немного успокаивает. Вечерний воздух приносит в город прохладу, остужающую мозг Монсебо, и сердце его начинает биться ровнее. Он чувствует запах еды, и сердце снова пускается в скач. Он понимает, что очень скоро увидит жену. Как давно курит Фатима? Почему она делает это тайно? Зачем она все время твердит, что у нее аллергия на табачный дым? Как много она курит? И последний, самый важный вопрос. Чего еще он не знает о своей жене? Мысли уносятся вдаль, несутся вдоль бульвара. Монсево понимает, что никто не сможет дать ему на них ответы. Как же он одинок! — думает Монсебо, сидя у магазина на маленькой зеленой скамеечке. Мансебо неохотно встает и принимается перетаскивать лотки с фруктами и овощами в магазин. Дело продвигается медленно. Кажется, что он специально тянет время, чтобы отсрочить встречу с женой, которая все больше и больше становится для него чужим человеком. Но в то же время он просто рвется в свою квартиру, чтобы обнаружить доказательства. Может быть, ему удастся найти пачку сигарет, или он учует запах дыма. Тарик уже закрыл свою мастерскую и, как обычно, сидит в своей комнатке. Он встает, закуривает сигарету и быстро снова садится за стол, вернувшись к газете. Какой же он неугомонный! Мансебо отмечает этот факт но у него есть о чем думать помимо кузена. Тарик раздраженно барабанит пальцами по столу. Фатима охает и стонет, ставя на стол еду. Амир, шевеля губами, читает книгу о синих китах. Адель сидит молча и пилкой полирует ногти, улыбаясь одними губами. Мансебо переводит взгляд с одного члена семьи на другого. Это похоже на детектив. Он неожиданно нашел труп, и его задача — найти убийцу, который находится в этой комнате. Возможно, этого человека он подозревает меньше всех. Сегодня звонил мой старый друг, Али. Очень приятный человек, — говорит Тарик и перестает барабанить по столу. Мансубо бросает взгляд на кузена. Так как никто не реагирует на сообщение о звонке старого друга и приятного человека, Тарик снова принимается выстукивать по столу дробь. Мансабо окидывает взглядом всех остальных. — Завтра мы с ним едем на скачки в отель. Али просто жаждет сорвать там хоть немного денег после моего оглушительного выигрыша. — Оживляется Адель. — Значит, вы завтра отправляетесь на скачки. А мы с Фатимой идем в хамам. Она говорит это с таким видом, как будто ждет, что Тарику говорит ее отправиться с ним на ипподром. Но Тарик, понятное дело, не хочет брать ее с собой. Он молчит. Наступает тишина. Мансебо становится интересно. Кто из присутствующих знает, что Фатима курит? Он внимательно смотрит на Адель. Она поднимает голову, смотрит ему прямо в глаза и улыбается. Она знает. Мансебо не отводит взгляда. Адель опускает голову и снова принимается за свои ногти. Мансебо смотрит на Амира, но тот так поглощен чтением, что не замечает пристального отцовского взгляда. — Амир, сынок, зачем ты читаешь о синих китах? Амир неопределенно пожимает плечами. — Почему нет? Это очень интересное животное. Мансубо убеждается, что Амир наверняка ничего не знает. Теперь настаёт черёд Тарика. С ним труднее. Мансубо не знает, что и думать, потому что глаза Тарика молчат. Тем не менее он замечает, что кузен внимательно на него смотрит и не выдерживает. — Что ты так на меня уставился, брат?